Эпилог. В королевских апартаментах царили разруха и хаос, неизменно сопутствующие всяческим ремонтным работам. Метру истра, но этот разгром почему-то напоминал о мятеже небесных всадников, и это было крайне неприятно. Королю, по-видимому, тоже. Или же его величество просто переживал за свой любимый кабинет, опасаясь, что трудолюбивые подданные забудут о просьбе не трогать это помещение? Просмотрев план будущего своего жилища и эскизы интерьера, Шеллар Третий заинтересованно уставился на авторов этих шедевров и поинтересовался. «Позвольте спросить, откуда вы берете подобные оригинальные идеи?» Архитектор и декоратор смущенно переглянулись, видимо, оценивая возможность солгать в присутствии друг друга. Затем художник признался, что некоторые идеи ему подсказал господин Королевский шот Король рассмеялся, довольный тем, что опять угадал правильно, и украсил оба проекта своей подписью. — Позвольте спросить, Ваше Величество, — поинтересовался придворный маг, когда окрыленные творцы покинули кабинет. — Вам действительно понравился столь экстравагантный проект? Или же вы настолько доверяете вкусам вашего шута? — Действительно, — подтвердил король, продолжая улыбаться. — Мне будет чрезвычайно приятно сознавать уникальность моих новых апартаментов и их отличие от общепринятого стандарта. А вам разве что-то не понравилось? Мэтр мысленно отметил, что если бы воспитанника всерьез интересовало его мнение, то спросить следовало до утверждения, а не после. Но вслух останавливаться на этом моменте не стал и перевел разговор на другую тему. «Нет-нет, Ваше Величество». Это я исключительно из любопытства. Лучше ответьте мне, что вы намерены делать с драконом, которого с таким энтузиазмом решили включить в число своих подданных? Как и предполагал почтенный метр, прежде всего любопытный Шилар намеревался с бедным драконом общаться. Несчастному новому подданному можно было только посочувствовать. Вынести ежедневные многочасовые расспросы его величества Далеко не каждому под силу. А вот к коллеге Силантию, которому все это предстояло переводить, мэтр не испытывал ни малейшего сочувствия. Сам создал проблему, сам пусть расхлебывает. — А кроме того, — продолжал неугомонный король, — я подумываю о том, чтобы призвать господина Хриса на военную службу. Давно мечтал создать собственные военно-воздушные силы. Из одного дракона? «Пока из одного. А в будущем, может быть, и еще подберем. Это не последний дракон-изгнанник, и не всегда не злодеи-преступники, так что...» Мэтр тут же представил себе целую общину драконов и перепуганное на население королевства. И напомнил себе обсудить этот вопрос с коллегой Силантием. «Спорить с его величеством — занятие утомительное и неблагодарное. Лучше решить проблему тихо и без его участия. Одного дракона вполне хватит. — Кстати, о злодеях! — спохватился король. — Мэтр стран, мне необходима квалифицированная консультация некроманта. — Вы не могли бы... — Ваше Величество! — страдальчески заломил брови старый волшебник. — Вы же знаете, как мэтреса мориган относится к подобным просьбам. Почему бы вам не обратиться опять к мэтру Наргину? Хотя он действительно ограничивается только теоретическими консультациями и составлением мемуаров. Все же в том-то и дело, вздохнул король, мне необходима нечисто теоретическая консультация. Специалисты службы безопасности обработали все здание дворца, установив защиту на помещения, в которых можно подслушать важные разговоры но мне хотелось бы, чтобы кто-то проверил надежность их стараний. Крайне неприятно сознавать, что в любой момент меня может подслушать призрак господина Хаббарда и передать кому-нибудь информацию, которую я предпочел бы сохранить в тайне. А успокоить его, вряд ли удастся, если он сам так этому сопротивляется. Я ведь не прошу чего-то неподобающего, всего лишь проверить защиту и в случае надобности ее подправить. Что-то мне в последнее время не по себе. Как будто я что-то упустил, и это упущение чревато серьезными неприятностями. «Посмотрим, что можно сделать», — уклончиво пообещал придворный маг. «Уговаривать мориган бесполезно. Придется тряхнуть стариной и самому все проверить». «Не переживайте, ваше величество. Если матресса откажется, у меня есть другие знакомые коллеги». И оставьте эти разговоры о делах. Извольте отдыхать. Полагаю, королева уже заждалась вас. Несмотря на то, что его величество тоже успел соскучиться по супруге, которую оставил всего пару часов назад, выпроводить его стоило большого труда. Раз в пять он поднимался, чтобы уйти. И каждый раз вспоминал о каких-то неотложных делах, которые не мог доверить Элмару. Мэтр из стран заверял его, что лично пересмотрит подписанные принцем Бастардом документы. Торжественно клялся не подпускать его высочество к иностранным делегациям даже трезвым. Обещал каждые два дня подвергать казначея допросу с магическим воздействием. И обязательно выслушивать все, что найдет нужным, сообщить господин Флавиус. Особенно касательно галдианского вопроса. Когда король все-таки изволил отбыть, старик вздохнул с облегчением. Его величество как был неугомонным, так и остался. И по-прежнему норовит во все сунуть свой нос лично. Даже в те дела, которые без его участия прекрасно идут своим ходом. Неужели Флавиус не сумеет создать проблемы господину Дорсу без того, чтобы король лично контролировал его каждый шаг? Можно подумать, это первое подобное дело, которым занимается почтенный глава департамента. Все получится, как было задумано, и пройдет по плану. И не напрасно матреса Джоанна не устает повторять любимому внуку, что его дружок плохо кончит. Кстати, надо будет еще раз напомнить уважаемой коллеге, что надо хоть немного сортировать клиентов и не связываться с подобными типами, как бы хорошо они не платили. А в остальном, кажется, все идет неплохо. По крайней мере, ему наконец-то удалось его величество женить. И династия благополучно продолжится. Да и принц Бастард Элмар сможет с чистой совестью жениться на своей нимфе. Когда она уже наконец станет взрослой? Хотелось бы посмотреть на взрослую нимфу и проверить одну гипотезу о сущности этих волшебных существ за которую почтенного метра три с половиной века назад высмеяли высокоученые старшие коллеги. А ему до сих пор кажется, что гипотеза была очень даже продоподобная. Наметился некоторый прогресс в решении мистралийской проблемы. Теперь, когда Орландо нашелся, уже можно строить какие-то конкретные планы. А если он все-таки уговорит Эльвиру на законный брак, то будет просто замечательно. Хотелось бы, чтобы у него тоже появились наследники. Также хотелось бы все-таки найти контакт со старым приятелем, мэтром Максимилиано, который до сих пор руководит местралийским принцем. Раз уж вышло, что почтенные мэтры оба стали его наставниками, желательно свои действия согласовывать. Местралийский коллега в очередной раз передал привет и обещание навестить, однако с визитом не торопится. И с мэтром Альберта теперь нельзя посоветоваться. Жаль, что с ним так получилось. Разве что попытаться еще раз разговорить Дона Диего. Но вряд ли этот молодой человек знает что-либо о пропавшем родителе. Он уже как-то упоминал об этом и наверняка не лгал. А навестить сына мэтр Максимилиана себе не позволит. Знает ведь, что его там могут поджидать. Хотелось бы, конечно, чтобы Диего больше не исчезал. Сам он пока не сознает, что с каждым днём медленно, но вполне заметно превращается обратно в барда. И чем дальше, тем меньше остается воином. Будет очень печально, если этот милый юноша станет очередным подтверждением нежизнеспособности мультикласса бард-воин. Остался бы здесь, и Ольге было бы спокойнее. Да и полезно и было бы общение с бардами, а то никак бедная девушка не найдетёт себя в жизни. Вместе они бы... да что загадывать, все равно не угадаешь. А ясновидением мэтр и стран никогда не блистал. Мафий возобновил контакт со своей поморской родней, и хотя из-за его частых отлучек может пострадать учеба, это все же к лучшему. Если обстоятельства сложатся удачно, возможно, в ближайшее время Шелар все-таки помирится с Зиновием. Даже то, что дамой сердца юного эльфа стала простая деревенская девчонка, тоже к лучшему. Влюбленные подростки могут придаваться счастью в свое удовольствие, не опасаясь, что в их отношения вмешаются заинтересованные родители девицы. А там видно будет. Как сложится, так и сложится. Жениться этому оболтусу еще рано, а пока придет пора, бедная девочка и составится. Но ну, и это не трагедия. Зачем молодой ведьме заводить семью и рожать детей, рискуя лишиться способностей? Словом, все складывается хорошо. И совершенно непонятно, почему его величеству не по себе. Отдыхать мальчик не умеет. Вот в чем причина всех его тревог и сомнений. Но этот пробел в воспитании исправлять уже поздно. Не об этом нужно заботиться, уважаемый мэтр. Теперь ваша главная задача — новый наследник, новый воспитанник, который скоро появится на свет. Ведь будущее всегда превыше. Ради него мы, собственно, и живем.